Недавно я в одном журнале прочел. Сейчас, где же это есть? Сейчас найду. Вот. Что значит, оказывается, некоторые продукты, которые люди раньше запросто ели, ужасно вредны для здоровья. Действительно, кто из нас мог подумать, что сахар и соль, отрава, Да. Потому что раньше мы, граждане, как жили, мы как хотели. Мы сахару сколько ели, сколько в стакан влезет. Солили все, что было. Правильно? Все, что было. Солили, может, потому что раньше все было, Бог его знает. Но мы с вами, но мы с вами о здоровье не думали. Вот спасибо умные люди определили, что сахар и соль это белая смерть. И вы знаете, как определили? Так просто, значит, умер один человек. Стали выяснять от чего. И выяснили что, оказывается, всю свою жизнь он ел и сахар, и соль. Вон. Всю жизнь. Все 93 года. Ты представляешь себе? Какой? Какой же этот организм выдержит? Я теперь чай пью без сахара. Я соль вообще видеть не могу. Но, оказывается, мы сами себе раньше жизнь укорачивали. Сами мы сливочного масла, поскольку наворачивали, да? Оказалось, диктант, вон от него появляется страшный хлестерин. И вы знаете, как определили, поскольку от маргарина никакого хлестерина не бывает, это точно, от него только язва. Значит, значит хлестерин от сливочного масла. Так что масло теперь я не ем под страхом деревца. Вон, желтой смерти. Желтый. Теперь пошли дальше. Пошли дальше. Помните, красная рыба была? Не помните? Правильно, потому что красная рыба жутко отбивает память. Ух, особенно осетрина. Или осетрин белая какая, да? Бел... Нет, нет белая бельдюга, нет. Или бельдюга птицы вообще какая-то. Или вот проклятая рыба, а? Начисто отбила память о ней. Ты смотри, смотри, что с людьми делает эта смерть. Холодного и горячего копчения. Страшнее ее. Только черная смерть и красная смерть. Черное зернистое и красные лососевое. Но вы знаете, как определили? Один учитель средней школы купил 200 граммов черной икры. Это подумаешь, какое дело большое. Всего 200 граммов человек не смог дожить до получки. А ты говоришь. И я недавно... Недавно сам был там у одних в гостях, у них красная икринка под диван закатилась. Вы не поверите, что там началось. Хозяйка в истерике, гости на коленях ползают. Меня чуть не убили. И кринку случайно ногой раздавил. Меня, меня теперь расстреляют. Я эту черную, эту красную смерть я даже в рот не возьму. Спасибо хоть никто и не предлагает. Значит, что же я хотел добавить? Вот. Я хотел добавить, что крабы. Потом, значит... Чего? на носы ананасы какие-то. И другие экзотические продукты. А-а-а! Это экзотические ананасы. Вот оно. И крабы. Слушайте, экзотические продукты в первую очередь отражаются на психике. Теперь хоть понятно, почему я когда что-нибудь экзотическое в открытой продаже видел, у меня на психике отражалось сразу. Но вообще в результате у меня странная штука получается. У меня в результате получается. Вон, вон, вон. Куда не сунься. И тебе всюду поджидает. Какая-то серо-бурмалиновая смерть. С одной стороны, на все на это можно было бы и начихать, поскольку эта смерть, она же в первую очередь кого должна косить. Вот, вот сейчас. Да не надо. Хлопать-то не надо. Написано, кого она должна косить. Напис... Вон, работников-гастрономов. Потом их родных. И потом близких, их родных. А с другой стороны, что получается? Они все едят, едят. Почему-то все равно. Ешь с каждым днем все больше и больше. А нас с вами все меньше. Вот.